Глава восьмая. Я вышел из усадьбы ранним утром. В такой час еще прохладно, несмотря на лето. Зато в том мире, куда собрался идти, уже день в разгаре. Пройдя в портал и оказавшись в пещере, создал скрытый проход. Он открылся на том же месте, в пятнадцати километрах от базы. Была маленькая надежда, что вдруг переместился поближе, но не случилось. Не хотелось идти так далеко. Вот и размечтался. Увы, ч у д о не произошло. Обернувшись драгоном, р шагнул в портал. В этом теле спокойней, могу применить свои боевые способности. Лучше заранее ко всему быть готовым. К тому же так я не устану. Пройдусь пока без скрытого режима, уйду в него при подходе к базе. Шел быстро, часто поглядывая под ноги. Местами попадались кочки, иногда хлюпало. На земле в подобной местности должно быть полно м а ш к а р ы и комаров. А здесь, как ни странно, их нет. Разглядывая окрестности, пытался увидеть каких-нибудь животных, из местных обитателей или птицу в небе. Было интересно посмотреть, что водится в этом мире. Но нет даже намека на что-то живое. Такое ощущение, что мир стерильный. Хотя дикая природа тундры сама по себе интересна. Веет первобытной чистотой древнего мира. Воздух насыщен кислородом, дышится легко. После трех часов быстрой ходьбы ушел в скрытый режим. Вскоре показалась сама база немного правее от меня. Левее должен находиться аванпост, где расположены врата. Наведусь вначале туда, надо убедиться, что они не повреждены. Потребовалось полтора часа, чтобы добраться до намеченной цели. Территория небольшая, есть охрана. В четырех местах стоят сторожевые посты. Имеется несколько небольших строений для персонала, пара маленьких складов. Стоянка для автотранспорта, даже небольшой кран. А вот и два военных джипа с крупнокалиберными пулеметами не российского производства на крыше. Это уже французы подогнали сюда для усиления. Только непонятно, от кого собрались защищаться. Если по их же понятиям, в этот мир никто не сможет попасть. Думаю, перестраховываются, действуют согласно военным правилам. Я направился к самим в р а т а м Военных немного, общее число двадцать человек. Шевронов нет, но по разговору и так понятно, французы. Интересно, н а ш у о х р а н у что здесь находилось, они куда дели? На базу отправили к остальным пленным, или тут где-то содержат? Но сейчас это мне не столь важно. Подойдя к вратам, стал их внимательно осматривать. На первый взгляд никаких повреждений нет. Только сбоку на створке в р а т прикреплено непонятное небольшое устройство. Оно явно не земного происхождения. Черный обтекаемый овал. Толщиной сантиметров пять. Внутри что-то светится, помигивает. Значит, эта штука блокирует врата, не дает установить соединение. Просто снять не факт, что получится. Пока думать на эту тему не стану. Причину блокировки установил. Разберусь с ней потом, когда смогу выйти из скрытого режима. Больше в этом месте не стоит задерживаться. Надо идти на саму базу. Радует то, что возвращаться к своему порталу не придется. Использую к р и л перемещу его к себе. Расстояние вроде небольшое, и дорога проложена хорошая, но времени ушло около часа. Территория базы не огорожена. По всей видимости, в этом мире действительно нечего опасаться. Я стал ходить между зданиями, думая, с чего бы начать, где искать князя Шереметьева. Во всем этом деле упустил некоторые моменты, не взял карту базы и не знаю количество людей. Здесь работавших. Все из-за того, что торопился. Французов много, что-то переносят, куда-то идут. Инопланетян не видно, как и киборгов. Это утешает. Оказавшись в центральной части, возле большого здания, решил проверить его изнутри. Судя по расположению и размерам, именно оно является исследовательским центром. А значит, министр обороны со своей свитой в момент нападения вполне мог быть в нем. Я прошел внутрь сквозь закрытые двери, походил по коридорам, побывал в большом зале, где много всякого оборудования, компьютеров, заглянул в несколько лабораторий, но наших людей не нашел. Здесь наверняка должен быть подземный этаж. Особого труда найти туда вход не составило. Сориентировался по часовым, что стояли возле больших дверей в коридоре. За ними шел спуск вниз. Там вновь часовые, еще один коридор, много запертых комнат. В одну из которых я зашел. Здесь находится десять человек, похожи на технический персонал. Сидят на полу, нет никакой мебели. Значит, в остальных тоже люди. Пройдя по всем, насчитал порядка в о с ь м у ж ч и н и 30 женщин. Но это не руководящий состав, а научный персонал. Захотелось спросить, где могут держать руководство, только как это сделать? Если выйду прямо в комнате из скрытого режима, перепугаю всех. Шум поднимут, а по коридору охрана х о д и т Поднявшись назад, вышел на улицу. Надо отыскать административное здание, там, где военные располагались. На базе должен быть штаб. Как плохо без карты и понимания того, где что находится. Я решил понаблюдать за противником. У них нет знаков различия, но мне удалось вычислить одного старшего офицера. ч е с т ь ему не отдавали, когда тот шел еще с несколькими людьми по улице. Но приближаясь к нему, военные приосанивались, едва не вытягиваясь по стойке смирно. Благодаря этому нашел то, что искал. Офицер со своими людьми как раз и вошел в штаб базы, где они также обосновались. Я последовал за ним, пройдя по кабинетам, где было полно военных, которые рылись в различных бумагах, что-то делали на компьютерах, направился на подземный этаж. Спуск туда охранялся четырьмя хорошо экипированными бойцами. Металлическая толстая дверь не стала преградой. По всей видимости, эту часть строили как укрепленный бункер. Попав в небольшой коридор с бетонными стенами, обратил внимание, что здесь горит свет. По бокам находятся четыре двери, и в конце коридора пятая. Пройдя в первую комнату, обнаружил наших офицеров. Здесь их человек сорок. Во в т о р о й оказались гражданские, руководящий научный состав, а вот в третьей, где были кровати, стулья и даже столы. Нашелся князь Шереметьев с десятком высших офицеров. Проверять остальные комнаты уже нет смысла. Мне нужен только он. Сейчас придется выйти из скрытого режима, поговорить с ним. Надеюсь, у присутствующих крепкие нервы. Не сильно напугаю своим появлением. Кто-то из них сидел, кто-то лежал. Было тихо. Никто ни с кем не общался. Лица суровые, в з в о л н о в а н н ы е кители р а с с т е г н у т ы п о м я т ы У некоторых синяки и кровоподтеки на лицах, похоже, их уже допрашивали с пристрастием. Министр обороны сидел на краю кровати, упершись локтями в колени, и обхватив голову руками. Понимаю, состояние у него подавленное, наверняка наговорили всяких гадостей. Типа вас никто не спасет, врата блокированы, никто в этот мир не сможет попасть, и о том, что здесь произошло, никто никогда не узнает. Ну или что-то подобное. Подойдя к князю поближе, присел рядом с ним, дав мысленную команду капекомпу, вышел из скрытого режима. Князь вздрогнул от неожиданности, резко повернувшись, уставился на меня, а во взгляде все-таки появился испуг. Тихо, тихо, не надо пугаться. Я Никита Горский. Вы должны меня помнить. Я не призрак и не сон, а вполне настоящий. Быстро заговорил я, так как у министра округлились глаза и открыл с я рот. Похоже, дыхание перехватило, как бы удар не хватил. Никита! Наконец прошептал он, пораженный тем, что видит меня. Но как? Остальной народ начал подниматься со своих мест. Мое появление всех сильно взволновало. Долго объяснять. Я отмахнулся. Пришел на разведку по заданию императора. Надо поговорить. Никита! Вырывалось у него. Упоминание императора сработало. Князь буквально сграбастал меня. крепко обняв, как же я рад тебя видеть, ты даже не представляешь, прошептал он. Тут же отпустил и извинился за несдержанность, смахнув слезы с глаз. Возле нас уже собрались остальные, взирая на меня как на настоящее чудо. Народ не п о н и м а ю щ е смотрел на князя. Надо пояснить, кто я такой, пока князь Шереметьев до конца приходит в себя. Я одаренный, обладаю уникальными способностями. Зовут Никита Горский. У меня есть еще одно имя, Драгорн. Я не зря упомянул об этом. Имя произвело соответствующее впечатление. Толпа загудела. Так вот ты какой, Драгорн. Как же, н а с л ы ш а н н ы В пол голоса произнес генерал-полковник, стоящий ближе всех. Тихо! ш и к н у л на них Шереметьев. Ну вот, пришел в себя, осознал, что это ему не привиделось. Так нас спасут? Вырвалось у кого-то из офицеров. Даже не сомневайтесь. И произойдет это очень скоро. Я посмотрел на князя. Понимаю, мое появление для вас выглядит немного нереальным, но я действительно здесь. Не надо спрашивать, как это возможно, у каждого свои секреты. Мне необходимо узнать, что произошло, вернее, что вы помните. Некоторые остались стоять возле нас, другие присели, кто на что мог. В основном те, что изрядно п о м я т ы Главное, у людей на лицах появилось воодушевление, в глазах загорелся огонек надежды. Как произошел захват базы? Что вы помните? Вновь спросил я. р а с спрашиваешь, помним мы что или нет, значит знаешь, что случилось. Министр тяжело вздохнул. Никто ничего не понял, просто отключились, повалившись на пол, а очнулись уже здесь. Затем пришли какие-то люди, не наши, стали рассказывать всякую чушь, что база захвачена, на земле ни о чем не узнают, врата блокированы, мы не сможем никуда уйти. Многие не поверили, устроили бучу, но их быстро утихомирили. Захватчики оказались подготовленными к подобному развитию событий. Как я понял, сегодня кто-то должен был прийти, особый специалист, чтобы нас допрашивать, но по всей видимости не срослось. Он так и не появился. Меня обещали первым допросить, но никуда не водили. То, что база захвачена, это мы поняли, а больше ничего не знаем. м н е этого достаточно. Теория захвата базы подтвердилась, значит, не ошибся в своих рассуждениях. А кто должен был прийти, догадываюсь, инопланетные специалисты по сканированию памяти. Вот только уже не придут. У французов теперь нет с ними связи. Вовремя я заблокировал врата. Будешь штурм? Поинтересовался князь. Я отрицательно покачал головой. Нет, все произойдет так же, как и при вашем захвате. План продуман. Сейчас дед согласовывает нюансы с императором. Матвей Егорович, Шереметьев удивленно вскинул брови. Да, он назначен руководить операцией по вашему освобождению. Как только дед узнал, кого п л е н и л и не смог остаться в стороне. Император дал ему все полномочия, утвердив главным. Это я уже немного от себя п р и у к р а с и л Князь улыбнулся. Узнаю у старого в о я к у Я поднялся, нужно возвращаться, время идет. Все, основное узнал, вас предупредил, мне пора. Быстро встав, Алексей Юрьевич вновь приобнял меня. Удачи вам. Завтра все закончится. Обратился я ко всем, а то сидят притихли, ловят каждое наше слово. Дав мысленную команду капекомпу, ушел в скрытый режим, чем вызвал у присутствующих глубокое изумление. Поднявшись наверх и выбравшись из здания, стал искать место для переноса своего портала. Остановился, подумал немного, глядя по сторонам. Зачем мне это делать именно здесь, когда лучше его перенести в район аванпоста? Потом сразу туда и наведаюсь, включив излучатель сна. Через час дошел до аванпоста, нашел укромное место за двумя контейнерами, с помощью крыла переместив портал вернулся в пещеру. Выйдя из скрытого режима, только сейчас обратил внимание, что так и нахожусь в теле д р а г о н а Хорошо, хоть не полностью, лицо было человеческое. А то точно бы всех в камере насмерть перепугал. Еще подумали бы, что демон явился по их душе. Недовольно покачав головой, обернулся человеком, создал портал и вернулся в усадьбу. А время уже к вечеру. Ничего себе походил. Странно, почему Славка со мной не связался? Но ну, как почему? В скрытом режиме даже наша с ним связь не работает. Что-то я немного перенервничал. т у г о соображаю. Достав мобильник, набрал номер деда. Ты где? Вернулся? Как все прошло? Тут же спросил тот. Судя по голосу, не мало в з в о л н о в а н Дома стою возле усадьбы. Сейчас столовую пойду. Ты где? Уже иду. С Николаем вопросы решали. Дед повесил трубку. Убрав мобильник в карман, направился перекусить. Я вообще-то ужасно проголодался. С утра ничего не ел. Попроси в горничную, чтобы принесла ужин. Устроился за столом. Налил из графина воды и выпил залпом целый стакан. Утолив жажду, откинулся на спинку с т у л а Только мне принесли поесть, как в столовую влетел дед. Давно я его таким в з ъ е р о ш е н н ы м не видел. Пока утолял голод, он не задавал вопросов, налил себе ч а ю и не торопясь пил, терпеливо ожидая, когда закончу. Но по глазам видно, сгорает от любопытства узнать, как я сходил, что там видел. Покончив с ужином и расслабленно развалившись на стуле, поведал ему о своей разведке. Значит, мы все правильно рассчитали? Задумчиво произнес он. Император дал указание начать п е р е б р о с к а отрядов егерей к вратам. Я с нашими людьми вылетаю туда поздно вечером. Утром буду на месте. Твоих ввел в курс дела. Как думаешь, их использовать? Какой план действий с твоей стороны? Ты уверен, что сможешь разблокировать врата? Думаю, с этим проблем не возникнет. А вот наши егеря и мои парни с ним не полетят. У меня на них другие планы. Мой портал откроется прямо возле заблокированных врат на землю. Я иду туда с излучателем, погружаю всех в сон. Следом проходят твои люди и моя команда. Дед удивленно вскинул брови. Да, проведу их через свои врата. Пока занимаюсь разблокировкой портала, они повяжут всех, кто там находится. Займу т оборону. Славка летит с тобой. Я свяжусь с ним оттуда. Он будет передавать данные. Как только разблокирую врата, вы их открываете, проходите ко мне. Мои ребята с отрядом Николая остаются на охране портала. Славка ходит с тобой для связи. Далее я тут же иду к вратам французов. Сзади метрах трехстах следует небольшой отряд егерей, человек двадцать. После захвата французской точки перехода направляюсь в сторону базы. Основные силы под твоим руководством. уже должны быть на месте. Остановитесь метров пятистах и будете ждать моего сигнала. Вам хватит на это времени. Если кто поедет на машинах в сторону аванпоста или своих врат, не тормозите, себя не выдавайте. Там есть кому их встретить. Проинструктирую людей, кто будет на постах, чтобы шума не поднимали. Брали противника тихо и быстро. Как только пройду на базу, включу излучатель, затем дам сигнал. Вы выдвигаетесь, дальше дело техники. Только и м е й в виду, чтобы всех повязать, у вас есть не больше 15 минут. Дальше они начнут приходить с себя. Французы за это время справились, значит и мы должны успеть. Сколько бойцов император дал под твое командование? 400 человек. Больше не успеваем перебросить. Думаю, этого вполне хватит. Там сразу за нами пройдет отряд из имперской службы безопасности. Еще человек 50. в их составе шестеро одаренных. Дед задумчиво покивал. Неплохой план. Придется д е л а т ь все максимально быстро. Людей я проинструктирую. Как думаешь, сколько там французов? Это я уже прикидывал, когда был на разведке. Возле наших врат двадцать человек, возле их портала тридцать, на базе, думаю, порядка т р 0 х с о т В момент захвата, возможно, было больше. Понятно. Справимся. Ты где будешь? Уточнил дед. Пока вы идете на базу и начинаете вязать пленных, я освобожу князя Шереметьева. Приведу его в чувство, затем найдем тебя, решим, что дальше делать. Принято. Где что расположено, мы уже знаем. Есть точные карты базы. Пойду к вам на встречу. Остальное решим по месту. Хорошо. Когда закончим, уйдем через мои врата. Тебе и нашим егерям не надо будет лететь домой. Подытожил я. Добро. Дед согласно покивал. В общем, все ясно. Своих предупрежу. Основные силы соберутся возле врат к десяти утра. Во сколько начинаем? К этому времени я уже буду с той стороны, на аванпосте возле врат. Предварительно свяжу со ь с Славкой, сообщу, что приступаю. Скажи своим, сбор возле усадьбы в половине десятого. Сообщу. Иди, структируй своих, уже заждались в штабе. Если возникнут вопросы, я пока у себя. Он посмотрел на наручные часы. Еще два часа, затем за нами приедет машина. Отправь ко мне Вячеслава, пусть будет готов. Давай, топай, ребята сюрприз подготовили. Хорошо. Я кивнул, поднимаясь. Какой сюрприз? Резко повернувшись, удивленно уставился на деда. Если скажу, сюрпризом не будет. Улыбнувшись, он тоже встал. Ну и что там мои устроили? Мне сейчас только сюрпризов не хватало. Пока шел, прокручивал в голове наш разговор. Может что-то упустил, но вроде все верно. Войдя в штаб, немного оторопел, поглядывая на тут же поднявшихся ребят. Так вот, что они мне за сюрприз подготовили. Все стояли в новой черной форме. Воротничок стоечка, спереди на груди шеврон с молнией, на рукавах такой же, с плеч к нему идет серебристая полоса. Брюки с накладными карманами, а на ногах черные высокие берцы. Все отстрочено темно-бордовым тонким кантом. Спецназовское обмундирование, весьма стильно. Ну как? Вперед вышел м и р о с л а в демонстративно красуясь передо мной. Вообще-то круто. Восхитился я. Но когда вы успели? Подсуетились заранее. Мы же твой боевой отряд. Вот и пошили себе форму. Пояснил Михаил. м и р о с л а в постарался с дизайном. Мы и тебе командирскую приготовили. Ребята расступились. На диване лежал мой комплект. Еще б а л а к л а в ы бейсболки, куртки, толстовки, перчатки. Перечислил Славка. Твоя такая же, как наша, только сбоку на рукаве три серебристых полоски. После того как я осмотрел свою форму, еще раз поблагодарил их и рассказал, что и как предстоит делать во время проведения операции. Дед их уже с утра инструктировал, так что я всего лишь уточнил детали. Все поняли? Вопросы есть? Вопросов не было. о т п р а в и в Славку к деду. Я забрал форму и отнес к себе в комнату. Завтра надену. Выйдя на улицу, проводил деда со Славкой. Затем посадил их в микроавтобус. Машину подали для целой команды, но планы поменялись. Поехали вдвоем. Утром, облачившись в новую форму, позавтракал и вышел во двор. Как всегда есть небольшой мандраж, но сегодня я уже волнуюсь меньше. Все наши егеря собрались в полной боевой экипировке, как и мой отряд, ждут только меня. Быстро переговорив с ними и еще раз проинструктировав, направил народ в портал. Сам прошел последним, закрыл врата. И тут же открыл новый скрытый проход с помощью к р и л а н а занятый врагом Аванпост. Пока егеря наблюдали, что там происходит, с помощью ребят я надел на себя пояс с излучателем, прицепив дополнительный источник энергии, подключил его, но пока активировать не стану. Связавшись со Славкой, получил от него подтверждение, что они находятся возле врат, ждут команды. Я подошел к порталу, повернулся к отряду. Наши на месте. Все по плану. Через пять секунд следуйте за мной. Ребята напряглись, да и Егеря тоже. Первым встал перед порталом Николай, за ним остальные. Положив руку на пульт управления блока излучателя сна, я шагнул в проход. Как только появился, активировал его. Народ ничего не успел понять, повалившись на землю. Не дожидаясь, когда мои появятся, я отключил излучатель и метнулся к вратам. В начале внимательно присмотрелся к устройству, что было прикреплено к их створке. Сзади показался мой отряд, но я не стал отвлекаться. Они знают, что делать. Связавшись со славкой, как и было условлено, с о о б щ у что аванпост захвачен. Приступаю к разблокировке врат. Направив на него руку, дал команду копи кому отключить устройство. Просто так снять не получится. Врата могут выйти из строя. Провожу сканирование. Выдлкап. Процесс деактивации займет 4 минуты 20 секунд. Приступай. Что-то долго. Блокировка врат у него занимает в два раза меньше времени. Сообщив об этом Славке, я повернулся посмотреть, чем занят отряд. У них все быстро и четко получается. Егеря переворачивают людей, закидывают им руки за спину и тут же сковывают их пластиковыми наручниками. Проводят обыск, вынимая все из карманов. Мои ребята собирают вещи в пакеты. складируют оружие, затем егеря переносят пленных сторону, складывая их в одном месте. м и р о с л а в ловко вяжет пленным ноги. Злата забралась на контейнер, присела там, контролирует территорию. Вдруг кто-то в нашу сторону с базы поедет. Что у тебя? Ко мне подошел Николай, отвлекшись от пленных. Все нормально, скоро закончу. Кивнув, он направился к остальным. Когда капеком справился с задачей, все пленные уже лежали в одном месте. Я насчитал двадцать два человека. Егеря р а с с р е д о т о ч и в а л и с ь по местам, занимая оборону. Рядом с ними вставали мои парни. Сняв деактивированное устройство, передал его подошедшему м и р о с л а в у Не потеряй, пригодится. Хорошо. Забрав его, тот направился к Михаилу. Я связался со Славкой, дал команду на активацию врат, затем отошел в сторону. Сейчас огромная толпа пожалует. После открытия портала первым прошел дед. За ним Славка. Оба сразу подошли ко мне. Дед передал маленькую рацию для связи с отрядом, которую я повесил на пояс. Все прошло по плану, доложил я. Иду к в р а т а м французов, отправляй туда отряд. Добро. Тот направился командовать. Славка хотел что-то сказать, но не успел. Я перешел в скрытый режим. Обойдя в р а т а сзади, так как через них уже хлынул поток егерей, рванул к намеченной цели. Пробегусь, так быстрее получится. Тут всего два километра. Добежал даже не запыхался, остановившись возле самих врат, положив руку на активацию излучателя, дал мысленную команду к а п и к о м п о Как только вышел из скрытого режима, сразу его запустил. Как и предыдущий раз, никто ничего не понял. Отключив устройство сна, снял рацию с пояса. Можно заходить, как приняли. На подходе, ответил кто-то из егерей. Повесив рацию назад, направил на врата Капекомп. Кап, блокировать портал. Выполняю. Отозвался он. Больше всего переживал, что в данный момент кто-то сюда через них пройдет, поэтому был готов включить свою охранную систему. Но этого не понадобилось. Повернувшись, глянул, что происходит. Так как на территорию вошли егеря, и тут же приступили к выполнению поставленной задачи. Они рассредоточились, принялись в я з а т ь и обыскивать пленных, перетаскивать их в одно место, собирать оружие, занимать боевые позиции. н а ш их прибыло 20 человек. Французов не больше тридцати. Быстро справиться. Блокировка врат завершена, сообщил Капикомб. н у вот вторая часть плана выполнена. Увидев, что я озираюсь по сторонам и ищу старшего из егерей, он сам подошел ко мне. Задача выполнена. Врата блокированы, доложил я, вернув ему рацию. Она работает на небольшое расстояние. Больше не нужна. Более серьезные радиостанции у них имеются, но их пока не использовали. Опасаясь, что противник может засечь переговоры, принято. Тот направился к своим, связавшись со Славкой, сообщил, что иду на базу. Парень подтвердил. Основные силы, в том числе и он с Матвеем Егоровичем, уже выдвинулись в том направлении. Вновь уйдя в скрытый режим, я быстрым шагом направился в сторону базы. У меня расстояние короче, чем у них. Надо дать немного времени, чтобы подтянулись и заняли нужные позиции. К тому же бежать через рощу не особо удобно. Когда уже подходил к базе, заметил, как по дороге в сторону нашего аванпоста поехали два военных джипа с вооруженными людьми. По всей видимости, потеряли с ним связь и решили проверить, что происходит. Я тут же связался со Славкой. Передай деду, едут машины к нашим в р а т а м Не выдавайте себя, там их встретят. Я на подходе к базе. Матвей Егорович, сообщу, что наблюдают, пропустят. Ответил тот. Быстро егеря подтянулись, развидят машины. Выйдя из скрытого режима, пока меня никто не видит, активировал дополнительный источник энергии для излучателя. Вновь вскрывшись через 10 минут вошел на территорию базы. Здесь уже пробежался к центру, остановившись, вышел из скрытого режима и активировал устройство сна. От такой мощности у меня даже слегка поплыло перед глазами, а народ просто падал как подкошенный. Отключив его, потряс головой. Применять на таком уровне излучатель больше не стоит, а то и самому недолго уснуть. От осознания, что могло бы произойти в таком случае, даже мурашки побежали по спине. Прибор же никто не сможет отключить, блокиратор не поможет. Ничего себе, опять по грани прошел. Ведь считал, что все предусмотрел, а оказывается не совсем. Я связался со Славкой, сообщил, что задачу выполнил. Теперь их черед. Посмотрев в сторону аванпоста, прислушался. Неслышно стрельбы и п р о я в л е н и й боевого дара моего отряда, не видно вспышек, как и взрывов. Значит, французов, что туда поехали, обезвредили грамотно, быстро и тихо. Потом узнаю, как все прошло. Получив от славки подтверждение, что егеря выдвигаются, направился в командный центр освобождать князя Шереметьева.